Глава двадцать седьмая. «Найден». В голове у меня крутятся миллионы воспоминаний. Я не могу позволить себе пропустить ни одной мелочи, поскольку сейчас никак нельзя сбиться с пути. Я бегу, как никогда в своей жизни, оставляя свою прошлую жизнь позади. «Джейк!» — кричу я, не сбавляя скорости, Я влетаю в кущу деревьев позади дома Мартина в Кляйнов, сбивая по дороге сухие почерневшие листья, чудом оставшиеся на кустах. Я мчусь по лесу с воплем: "Джейк! Я не думаю о том, зачем я кричу. Я просто хочу вернуть моего мальчика. Я хочу найти сына И я ужасно зол на себя за то, что сразу не додумался искать его здесь. Я почти забыл, что много лет назад Дюк и Джейк проводили здесь много времени. Всё, что вначале меня так сильно напрягало, со временем стало казаться обычным для подростков времяпрепровождением, а затем просто вылетело у меня из головы. Но как же я мог не вспомнить об этом? Я не имею ни малейшего понятия, где искать Форт который они возвели в детстве, разыгрывая на нем военное сражение. Может, стоит вернуться и спросить об этом Мэри Мартин Кляйн? Но я уже не могу замедлить свой бег, и поэтому отбрасываю мысль о помощи. На бегу я понимаю, что остался без телефона. Вероятно, выронил его около дома. Все происходит настолько стремительно, что мне не до таких мелочей. Дубовые листья хрустят у меня под ногами. Я ныряю между высокими прямыми стволами мертвого зимнего леса, лишь изредка оживляемого островками вечно зеленых растений. Мой голос спугивает с куста красного кардинала, и тот, взметнувшись между стволами, быстро исчезает из виду. «Джейк! Где ты?» Мне кажется, что я слышу чьи-то шаги. На секунду я представляю, что сейчас увижу улыбающегося Джейка, со смехом бегущего через заросли мне навстречу в зелёной толстовке, болтающейся вокруг его худого тела. Я хватаю сына, крепко прижимаю к себе, так крепко, что ему нечем дышать, и по моим щекам текут потоки слёз невероятного облегчения. Но это только мечты. В реальности шаги раздаются позади меня, а не впереди. Я слышу приближающийся издалека звук полицейских сирен. Их несколько, и все они сливаются в один непрерывный стон. Я рвусь вперёд, как будто бегу с кем-то на перегонки, потому что должен найти Джейка первым. Это должен сделать я, и никто другой. Я ни разу не оглянулся, не отвлекаясь ни на что, я обшариваю глазами лес. в надежде не пропустить тропинку или темную бесформенную кучу, которая могла оказаться фортом. «Джейк, пожалуйста, помоги мне найти тебя, — молю я. Мне нужен только знак. Я заслужил этот знак. Всю жизнь я любил своего сына со всей силой, на которую был способен. Правда, у меня не было шанса принести себя в жертву ради моего мальчика. И даже теперь... Когда я заклинаю показать мне путь, блуждающий огонёк в тумане, который вёл бы меня, крик краснохвостого ястреба, любимой птицы Джейка, любой знак, который привёл бы меня к нему, вокруг стоит лишь мёртвая тишина. Я останавливаюсь и задрав голову, смотрю в небо, прочерченное шумящими ветками, похожими на конечности скелетов. Облака лениво проплывают в лучах зимнего солнца, смягчая огромные тени, которые пересекают пустынный пейзаж, как мифологические останки разрушительной грозы. Прости меня, сынок. Прости меня, пожалуйста. Мычу я, как от боли. И вдруг сквозь затуманевшие глаза слёзы я вижу впереди пруд. И тут же вспоминаю, как Джейк упоминал про него. Я вновь перехожу на бег, и вот он, форт, притаившийся за чёрными крыльями огромного засохшего папоротника, я спотыкаюсь о толстые ветки и падаю на колени. Рука скользит по торчавшему из земли острому камню, и боль прожигает меня до самого плеча. Я неловко поднимаюсь на ноги и двигаюсь дальше. Вот и форт. Навес из двух потемневших от времени листов анеры слегка приподнимается спереди, опираясь на чёрные узловатые опоры. Земля, мох и сухие листья образуют подобие крыши. Сверху, сквозь набежавшее тёмное облако, пробивается яркий солнечный луч, и мир вокруг меня освещается, как будто начинаясь заново. Что-то сверкает у меня под ногой. Я наклоняюсь и кончиками пальцев ощущаю холод металла. Это патрон с пулей. Сердце несётся вскачь. Я смотрю вниз и вижу ещё много таких же патронов рассыпанных во всём у лесу как галька на берегу реки. Я зачем-то начинаю пересчитывать их. Это длится не более и минуты, но я успеваю насчитать 50 с лишним штук. Мне трудно сосредоточиться. и я все еще не понимаю, что это значит. И тут я вижу кроссовку Джейка. Всего лишь проблеск флоресцентно-желтого цвета среди опавших листьев под кустом гигантского папоротника. Но я немедленно узнаю ее, и я замираю, глядя на желтое пятнышко, не в силах сдвинуться с места. Так значит... Вот где всё это время был мой сын. Он лежал здесь, совсем один, забытый и потерянный. Неужели это значит, что теперь и для меня он исчез навсегда? Это зрелище, часть парализующего волю ночного кошмара, происходящая сейчас из той реальности, которую я даже в самом тёмном из своих извечных родительских страхов Никогда не допускал. Я не могу сдвинуться с места. Я пришёл сюда за Джейком, но я не готов к тому, что его больше нет. Что он уже покинул нас. Что он ушёл совершенно один, и я никогда его не верну. Я не смогу с ним больше поговорить. Мы больше не будем смеяться и шутить. Мы не будем бороться во дворе и накрывать стол к ужину. Я не буду подвозить его в школу, ждать из секции и клубов и забирать обратно. Он никогда не пойдёт улыбаясь мне навстречу и не окажется со мною рядом. Я не готов к тому, что начиная с этого момента «Джейк всегда будет только внутри меня. Что мне останутся лишь воспоминания и бесконечная мука невозможных и бессмысленных предположений? А что если? А если бы только? Как бы я хотел, что бы?» Кто-то идет в мою сторону. Или кто-то все время был рядом. Вдруг залаяли собаки, и это приводит меня в чувство. «Джейк» Я делаю шаг за тем другой, а потом падаю на колени и обнимаю то, что раньше было Джейком, но никогда уже больше им не станет. Я держу тело сына в своих руках. Но это уже не он. Я рыдаю в гневе и отчаянии и даже не вижу пустую коробку из-под боеприпасов, зажатую в его холодной руке.